Теперь уже было слишком поздно. Женщина была невредима и будет жива, и что очень вероятно, выиграет партию, потому что Элизабет не верила в ее раскаяние, вырванное в момент ужаса. Голос Гийома доносился, будто бы очень издалека, когда он вздохнул. Я думаю, правда, лучше, если мы немного отдохнем. Говорят, что утро вечером мудренее, и завтра «Завтра, отец, я покину этот дом». «Что ты говоришь?» «Я говорю, что уеду, и не вернусь, пока эта женщина будет жить в нем». «Как? Ты хочешь уехать? Куда ты поедешь?» «Туда, куда я уезжала совсем маленькой, не в силах выносить жизнь здесь, без вас. Я уверена, что тетя Роза примет меня, как и прежде, со всей душой». «Я в этом ни секунды не сомневаюсь, но я тебя не понимаю». Ты сказала, что раньше уехала, потому что тебе меня не доставало. Ты больше меня не любишь? Какое он увидела закрытое лицо? Какой взгляд, избегавший смотреть на него? Какую позу, в которой уже чувствовалось отчуждение? Будто боясь растрогаться, Элизабет от него отвернулась. Не знаю. Что я хорошо знаю, так это то, что я не могу больше выносить ее рядом с вами, держащей вашу руку. Очень легко домысливается и другое. И если я не буду находиться на расстоянии от супружеской пары, которую вы, конечно, создадите, так как вы будете обязаны жениться на ней, то здесь произойдет несчастье. Дайте мне уехать. Подожди еще немного, умоляю тебя. Кто знает, может быть, она в конце концов примет мое решение. Он был несчастен, даже жалок в своем желании удержать дочь которая почти его ненавидела. Великолепный Гийом Тремен не был создан для унижения. Вы ошибаетесь. Раз она хочет вас получить, она вас получит. Во всяком случае, вы легче примете решение, о котором вы говорите, если меня здесь не будет. Я не буду чувствовать себя такой несчастной рядом с той, которая всегда умела меня утешить. Вдруг ее снова охватили гнев и разочарование. «Как только вы могли посмотреть на эту английскую проститутку, когда с вами рядом была самая прелестная женщина, когда вы могли дышать ароматом настоящей розы!» Затем, также внезапно успокоившись, она добавила совершенно безразличным тоном. «Скажите, пожалуйста, Даге подать завтра кабриолет к десяти утра. Пойду попрошу Белину помочь мне собрать вещи, и пусть никто не пытается помешать мне уехать». «Не заставляйте меня убегать!» Несколько минут спустя, в ночной тишине, раздался стук копыт. Гильон мчался в Воронвиль. Он не мог допустить, чтобы его дочь приехала туда неожиданно. Но главное, он хотел видеть Розу, поговорить с ней, чистосердечно рассказать ей, ей одной, питая лишь слабую надежду, что она его не осудит и поймет. Из окон дома... Много глаз провожало его, большинство со слезами, но Артур не принадлежал к тем людям, которые довольствуются только слезами. Когда по просьбе Лорны он проводил ее до комнаты, то решил не открывать свои мысли в присутствии мистера Брента, хотя и рассматривал своего учителя как друга. Он не считал возможным произносить некоторые вещи в его присутствии. Лорна, видимо, почувствовала это так как пригласила молодого человека войти к ней в комнату и побеседовать немного. Артуру пришлось отправиться к себе и дождаться, когда путь будет свободен. Отъезд отца дал ему возможность ускорить события, и он посучал в две сестры. Она приняла его довольно сухо. «Я устала, Артур, и у меня нет никакого желания беседовать с вами. Речь идет не о беседе, а о том, чтобы выслушать меня». Я должен сказать всего несколько слов. Я не хочу, чтобы Элизабет покинула этот дом, ее дом. Так что делайте вывод. Нет, эта малышка хочет присвоить себе большие права, и я не думаю, что здесь все с этим согласны. В Англии дети не вмешиваются в жизнь родителей. Вы должны об этом помнить и дать вашему отцу и мне... Не обращайтесь, Лорна. Он не хочет вас, потому что не любит. Он достаточно любил меня, чтобы сделать этого ребенка, и он будет меня любить, если его перестанут терзать. У меня, во всяком случае, нет выбора. Я должна остаться здесь. Это мой единственный шанс быть счастливой. Могу ли я вернуться в Англию и выйти замуж за Томаса, будучи беременной от другого? Французские дети, похоже, учат странной морали.